Анфиса Коржикова влетела в торговый аптечный зал как раз в тот момент, когда Лида уже выдвинула из-за стойки свои монументальные формы, собираясь прошествовать по ослепительно чистому полу к двери, чтобы перевернуть табличку на длинном шнурке. Было закрыто, стало открыто. Опоздала, опоздала. Заведующая очень не любит, когда ее девочки вбегают на работу с последним звонком. Надо же подготовиться как следует. Халат, шапочку надеть, руки помыть и непременно с каким-нибудь дезинфицирующим раствором. Аптека была старинной, огромной, с ореховыми диванами, фикусами в кадках, с деревянными шкафами, полными лекарств и загадочных бутылей тёмного стекла, по горлышку опоясанных бумажными шарфиками. без новомодных глупостей, типа магазинных витрин и пластиковых зелёных корзин, в которые следует набирать товар. Лекарство, не товар, говорила заведующая настойчиво. От лекарства бывает человеческая жизнь зависит. Анфиса Коржикова любила свою работу и гордилась ею. Анфиса С удивленной укоризной воскликнула Лида, словно видела коллегу первый раз в жизни. «Что это ты так сегодня?» «Как?» — огрызнулась Коржикова. «Заведующая ей все выскажет. Непременно. Уж Лида могла бы воздержаться. Хоть и невелик грех, а выскажет. Может, даже и не сейчас, а через месяц, к примеру. Заведующая очень любила накапливать факты, а потом вываливать их в самую неожиданную минуту, когда все уже расслабились и о своих грехах и проступках позабыли. — Да вот, опоздал! — нараспев сказала Лида. — Все уж давно по своим местам. Дверь за их спинами с табличкой закрыта, неожиданно распахнулась и показалась Лена Андреева. На лице у нее была тревога. — Еще не открывала? — тяжело дыша спросила она Лиду. Вот и хорошо. Сегодня с троллейбусами прямо что-то жуткое. Это точно, подтвердила Анфиса. Девочки и дети, скорее сейчас уже открываться будем. Да мы идём, идём. Анфиска, а ты тоже в троллейбусе застрял? Я в метро время потеряла, на ходу придумала Анфиса. Вроде и встала вовремя, и будильник зазвонил, и всё нормально, а в метро? Что в метро? издали спросила Татьяна Семёновна. За стелажами её было совсем не видно. Опять в метро? Все трое повернули в голубых в сторону стелажей, но никакой Татьяны Семённой не увидели. Девочки, что там в метро? Да ничего, начала Анфиса, не приготовившись врать дальше. Просто я говорю, что опоздала из-за того, что в метро. Что в метро? Это уже заведующая вскрикнула. Она выскочила из-за перегородки и поверх очков смотрела на них с ужасом. В руках у нее были какие-то листы бумаги, и один вдруг упал и спланировал на пол. «Да ничего нет в метро!» На всю аптеку закричала несчастная Анфиса Коржикова. «Я опоздала из-за того, что поезда долго не было. Я на платформе ждала, а его все не было, а потом пришел, и я в него не влезла, а влезла только в следующий». В дверях маячили лица сотрудников, привлечённых криками в торговом зале. Лида смотрела на Анфису в изумлении, как будто та призналась в том, что только что встретила на улице кабана бородавочника. Лида всегда умела оказаться на стороне начальства даже в большей степени, чем само начальство. Заведующая нагнулась и подняла листок. Никто ничего не сказал вслух, но ужас, охвативший всех при слове метро словно повис в воздухе. Во, жесть какая, сказала уборщица Нина. Это же, господи, спаси всякий день то горим, то тонем. То режут, то взрывают, а всё потому, что небо космосом проткнули. И сатана теперь? Нина одёрнула её заведующая строго. Уборщица ещё побормотала и затихла. Заведующая оглядела своё бабье царство. Сначала поверх очков, спустив их на кончик носа, а потом снизу задраф их на лоб. Девушки все по местам. На 3 минуты опаздываем. В аптеке все без исключения миновали с девушками, даже бывшая кассирша Целия Израилевна. Она состояла на пенсии последние лет 30 и работала фасовщицей, потому что жить без аптеки не могла. Ей было лет 100 или 200, и она имела привычку время от времени спрашивать у всех, помнят ли они, как в Москву приезжала Седора Дункан. И прелестно, прелестно танцевала. Все мямлились и от прямого ответа уклонялись, потому что в случае, если кто о Седору Дункан в Москве не видел, Цели израилевна пускалась в рассказы, которым не было конца. Подчас не было и начала, но это ее не смущало. При этом она нещадно курила, напоминая собой Фаину Раневскую из фильма «Свадьба». И пряталась от заведующей, которая, по ее словам, помнила еще маленькой девочкой. Маленькая девочка, заведующая, с куревом всех нещадно гоняла, презирала и строгим голосом говорила. что медицинский работник не может себе позволить такие безобразные безобразие. Коршикова, переодевайся и на рабочее место, строго сказала заведующая. Эй, ДиАндреевна, открывайте, вон уже первые посетители, и Анна кивнула за стеклянную дверь. Вся глинулись. За дверью действительно маячили две тени. Эти тёти, два старика из соседнего дома, приходили каждый день в одно и то же время к открытию. Они покупали по очереди валидол и таблетированную валериану. Должно быть, у них был строгий график, кто из них что именно сегодня покупает. Ни на что другое у них не хватало денег, и они приходили общаться, а валидол с валерианой покупали из вежливости. Им казалось, что если они покупают, значит, у них есть дело. Не просто так они таскаются и занятых людей от работы отвлекают. Аптечные девушки жалели и любили их, особенно Целя Израилевна, которая рассказывала им, какой дивный магазин пуговицы стоял на том самом месте, где нынче построили гостиницу Минск. Впрочем, старики были ненавязчивы и интеллигентны, особенно никому не досаждали, Если девушкам было не до них, они мирно сидели на диванчике под рос kê дистой пальмы, жёсткими листьями, которые каждый день протирала тряпочкой борщецинины. Вставала на табуреточку и протирала листик за листиком. Варвара Алексеевна, заведующая, была большой поборницей чистоты. По местам, как капитан на мостике, скомандовала Варвара Алексеевна. Рабочий день начинается. Анфиса помчалась переодеваться, очень отчетливо осознав, что команда адресована лично ей. В раздевалке у нее был самый крайний шкафчик, доставшийся ей по наследству от Клавы Ковалевой, которая год назад ушла в декрет. Клаву в аптеке любили, вспоминали и из уст в уста передавали всем, кто только желал слушать историю ее жизни, как в детдоме выросла. как потом в фарминституте выучилась. Как оказалась она богатой наследницей, как маньяк полаумный её чуть-чуть не убил, а майор Лерёнов спас, а потом женился. Анфиса знала историю наизусть, но всё равно всегда слушала, а в той части, где речь шла о богатой наследнице, особенно внимательно. Анфиса стянула клетчатый пиджачок, сунула его в шкафчик, И выхватила халат хрусткий и переливающийся от избытка крахмала. Заведующая любила только такие халаты, и в прачечной, куда сдавали аптечное бельё, все об этом знали, потому что прачечная существовала столько же, сколько и аптека. Наверное, с начала прошлого века. Анфиса пристроила на короткие волосы лёгкий белый колпачок, глянула на себя в зеркало и побежала к двери. Но вдруг остановилась, вернулась и распахнула шкафчик. Нужно перевесить пиджак. Конспирация, к которой она давно привыкла, иногда вдруг начинала давать сбой. Какая к чёрту конспирация? Когда все вокруг давно стали своими, а она ведёт себя с ними как с врагами. Но изменить ничего было нельзя, по крайней мере, пока. И Анфиса Коржикова прекрасно это понимала. На пиджачке под самым воротником пришита приметная этикеточка одной известной французской фирмы, и именно её следовало спрятать от посторонних глаз. Эти самые глаза могли быть только у уборщицы Цинин, которая иногда, как бы по ошибке, заглядывала в чужие шкафы, и хотя вряд ли она знала, что это за фирма, всё равно нужно быть осторожной. Анфиса завернула пиджачок так, чтобы этикетку никто не увидел. Туфельки тоже задвинула подальше и по длинному и чистому коридору, засланному линолеумом и освещённому ровным аптечным светом, побежала в торговый зал. В коридоре было множество дверей, и на каждой своя табличка. На одной красовалось загадочное слово материальны. На другой грозная надпись: "Перед тем, как вымыть руки, не забудь снять халат". На третий нарисована рюмка и куриная нога, сопровождавшаяся скромной надписью «Столовая». Рюмку с ногой придумала Анфиса, шалила, а нарисовал на компьютере талантливый программист Славик, подрабатывающий в аптеке с составлением лекарственных таблиц и ведомостей. И Славику, и Анфисе казалось, что это очень остроумно, а заведующая не возражала. Анфиса уже почти выскочила в торговый зал, Когда в кармане халата у неё зазвонил телефон. Звонить ей в такое время мог только один человек. Этот самый человек и звонил. Поняла Анфиса, взглянув на высветившуюся в окошке надпись. Привет, бабуль. Здравствуй, моя дорогая. Ты уже открыла свою аптеку? Бабуль, ты же знаешь, что аптеку открываю не я. Её открывает всегда Лида. Ну и что? Фыркнула бабушка. Церемония поднятия флага уже состоялась, бабушка всегда так выражалась, чуть более сложны ведь иваты, чем все обыкновенные люди. Состоялась? Состоялась, поспешно согласилась в трубку Анфиса, прикрывая её рукой. Я сейчас говорить не могу, бабуль. Мне работать нужно. Я опоздал. Почему? В пробку попал, прошептала внучка. На триумфальный. Я тебе потом позвоню, хорошо? «Не потом, а сейчас!» — отрезала бабушка. «Ты помнишь историю про собаку Баскервилли?» Анфиса насторожилась так, что даже ладошку убрала, которой прикрывала телефон. С бабушкой следовало держать юху востро. Чуть задеваешься, упустишь, и потом ни за что не догонишь. Вот такая у неё бабушка. «Бабуля, ты о чём?» «Если о старике Конан Дуэлли, то помню». Что это ты вдруг про него вспомнила? Да, я не вдруг, а не вспомнила, а у Петра Мартыновича на участке собака бы скирвилли завелась. Петром Мартыновичем звали соседа, с которым бабушка никогда не дружила, и отчасти даже презирала его, потому что сосед, по её словам, был бестолочью. Забор с его стороны участка давно упал бы, если бы не Юра. который ведал в бабушкиной усадьбе всеми хозяйственными вопросами. Соседские собаки через дырки в всё в том же заборе лезли на усадьбу и вытаптывали ирисы. По весне сосед разводил в старой детской ванночке гуано, которое воняло так, что со всех помоют. Слетали тучи проснувшихся раздражённых мух. Марфа Васильевна, Анфесина бабушка, В тот угол у садьбы ближе, к которому располагалась гуано, старалась не заходить. Туда направлялся Юр, перелезал через забор и отволакивал ванночку подальше. Сосед неизменно притаскивал её обратно и устанавливал на место с мстительным и озабоченным видом. На участке у него, по бабушкиным словам, всё равно ничего путного не росло. Путного это значит ни цветов, ни травы, не мелких белых роз, которые она обожала. Картошку и помидория, как это называлось на бабушкином языке, она не признавала. Сосед же считал Марфу Васильну барыней и белоручкой. И эта война продолжалась столько, сколько Анфиса себя помнила. Откуда он вдруг взялся, этот Пётр Мартынович? Что это бабушка решила о нём заботиться? Горжекава, ты что? На рабочее место не идёшь? Народу уже полно там, Татьяна Семённа одна пропадает. Иду, иду. Анфиса поглубже задвинулась в угол со своим телефоном. Бабуль, я не могу. Ты мне вечером всё расскажешь, хорошо? Особенно то, что касается собаки Баскервилли. Ты вечером собираешься к нам? Осведомлялась бабушка. Собираюсь, я приеду, и мы с тобой всё обсудим, ладненько. Я терпеть не могу этого слова, отрезала далёкая бабушка. Говори правильно, ты же не водопроводчик. Кроме ладненько, бабушка ещё не признавала слов кушить, тёпленький и всякое такое. В бабушкином понимании все, кто употреблял выше упомянутые слова, годились разве что водопроводчики. Хорошо, я не буду, но мы сможем поговорить только вечером, бабушка помолчала. Ну что не терпеливы спросила Анфиса? Больше ничего? А внучка лихорадочно соображала, чего же больше. Больше ничего, бабуль. Я вечером приеду, и ты мне расскажешь. В таком случае не приезжай. Почему? простонала Анфиса, почему не приезжать? Бабушка помолчала. Как пить дать. Затянулась сигаретой. Анфиса представила, как она сидит, положив ногу на ногу и покачивается в кресле. Бабушка любила кресла-качалки не потому, что в них удобно валяться, а потому что можно было валяться, качаться, отталкиваться ногой, смотреть, как появляется и пропадает в зеркале собственное отражение. Ты сегодня до 6 или до 10? До 10? Прямо с работы поедешь? Да. А на чём? Бабушка. Ну какая разница? Большая. Бабуль, я уже взрослая девочка. Раз ты такая взрослая, можешь не приезжать. Бабушка. Ну что такое? Я не хочу, чтобы ты шла со станции одна в темноте. С чего ты взяла, что я пойду со станции? Не морочь мне голову. Отрезала Марфа Васильевна. «Ключ от ворот у нас один. В одиннадцать часов я смотрю новости. Ты работаешь до десяти. Значит, на машине приедешь как раз в одиннадцать. Ты знаешь, что я не люблю, когда мне мешают смотреть, и не попросила меня заранее открыть ворота. Значит, собираешься ехать на электричке и зайдешь в калитку на той стороне, и думать не смей, лучше не приезжай». Бабушка, вы все надеетесь, что я скоро выживаю из ума. А я всё никак. Я не разрешаю тебе идти в темноте одной. Юра тебя встретит. Хорошо. Я приеду на машине. Смотри, а то я не усну. Или Юру отправлю. Не надо, взмолилась Анфиса. Она не любила, когда Юра её встречал. Я приеду на машине, обещаю тебе. «Но ведь собиралась на электричке», — ехидно осведомилась бабушка и, судя по звукам, перестала качаться туда-сюда в своем кресле. «Надуть меня хотела!» Анфисе пришлось сознаться, что да, собиралась, и следом за признанием немедленно услышала вопрос, что у нее с машиной. И еще некоторое время пришлось объяснять, что с машиной ничего такого, просто сегодня... Она осталась в очень неудобном месте, потому что на Садовом были пробки, а Анфиса торопилась. Анфиса говорила и прислушивалась к шуму аптечного зала за белой перегородкой. Мимо проплыла Лида, посмотрела неодобрительно, потом, громко топая, промчалась Наталья Завьялова и на ходу улыбнулась Анфисе. Короткие черные кудри торчали в разные стороны из-под белой аптечной шапочки. Анфиса улыбнулась ей в ответ. Что вам выписали? громко спросила вдалике заведующая Варвара Алексеевна. Анфиса со своим телефоном чувствовала себя выключенной из утренней жизни, с каждой минутой набирающей обороты. Татьяна Семёновна, посмотрите, что у больного с рецептом. Бабушка, всё, я правда больше не могу, я должна бежать. Она сунула телефон в карман халата, поправила воротник, чтобы выглядеть безупречно, и за высокими белыми стойками Пробежала на свое место. Заведующая Барбара Алексеевна, втолковывавшая что-то худое и нескладной тетке, похожей на старую лошадь, покосилась на нее. «Заметила», — поняла Анфиса. «Все заметила. Теперь обязательно припомнит». Как только она оказалась за чистым стеклом, в окошко сразу сунулся заморенного вида мужичок в брезентовой куртке. «Мне бы, дамочка, что-нибудь от кашля». мучит проклятый. И словно боясь, что ему не поверят, он несколько раз конфузливо кашлянул. Анфиза, задомчивая его изучила, предлагать ему новомодное средство за 357 рублей не имело никакого смысла. "Курите", лек Orским тоном спросила Анфиса у мужичонки, выдвигая ящик. "Корю, дамчка". Покаился мужичок «Куда нам без курева? Нам без курева никуда!» «Бросить надо», — посоветовала Анфиса. «Вредно очень». «Да мы знаем, знаем мы», — забормотал мужичонка виновата. «И в телевизоре, и везде. Мы ж слушаем, в газетах тоже. Не на деревне живем, бросать надо. А так, с утра не покуримше, как же!» Анфиса выложила на сверкающий прилавок ленту таблеток Подумала и достала ещё коробочку мятных пастилок. Возьмите ещё эти. Они недорогие, но горло хорошо смягчает. Мужучёнка закивал, достал заскорозлой рукой несколько мятных десяток, сунул в окошко, аккуратно собрал сдачу, а лекарство затолкал во внутренний карман. Следующая была молодая женщина с коляской, в которой подпрыгивал жизнерадостный и разовощёки малыш, тряс погремушку и жмурился. Этим было нужно очень много всего: и витамин, и масло, и носовые платки, и зубную пасту. Анфиса возилась с ними долго и весело. Им было радостно покупать и бить в погремушку, а Анфисе радостно продавать. Она продала всё, что им требовалось, и ещё вдобавок хорошенькую бутылочку для сока с двумя ручками из яркой пластмассы, чтобы мальчик, такой великан, мог самой её держать и ещё некое приспособление для провязывания зубов. Анфиса советовала, а покупательница оценивала и прикидывала, и от чего-то они обе чувствовали себя заговорщицами. Потом покупатели пошли безостановочно, и только в 12 Анфисе удалось выпить чашку чая. Чай пили на беленькой кухне с нарисованными на двери куриной ногой и рюмкой. Чаю ничего не предполагалось, кроме маленькой шоколадки. И Анфиса загрустила было. Но прибежала запыхавшаяся Наталья, сразу же сорвала с кудрей шапочку, швырнула ее на стул и немедленно полезла в холодильник. «Хочешь колбасы? Докторской!» Анфиса немедленно согласилась, и Наталья соорудила ей бутерброд, как и умела сооружать только она. Толстый кусок свежего черного хлеба Очень толстый кусок докторской колбасы и свежий огурец сверху. Круглую, мягкую, как будто вздыхающую чёрную ковришку она каждый день привозила из своего пригорода, и все аптечные девушки отрезали от неё по куску к обеду. Анфиса всегда ленилась себе готовить, и ела большей частью только когда приезжала в Аксаково к бабушке, где вечная и неизменная домработница Клавдия всегда подавала полноценный обед, как это называлось в семье. Зато Наталья поесть обожал, и одна, и в компании, и Анфису угощала. При этом Наталья страшно расстраивалась, что такая толстая, и завидовала Анфисе, которая была прелесть какая тоненькая. Аптечный остряк программист Славик называл их толстый и тонкий, демонстрируя таким образом не только остроумие но и знания классической русской литературы, полученные в средней школе. Остроумие Славика не мешало Анфисе с Натальей дружить, хотя даже ее Анфиса не могла посвятить в свои тайны. Единственное, что было известно подруге, это что у Анфисы богатая бабушка, живущая где-то за городом. «Вкусно — Вкусно! — с набитым ртом сказала Наталья. — Ужас, как вкусно! — Вот скажи мне. Почему всё, что вкусно, вредно, а всё, что полезно, невкусно? Чеку на летишь? Сиди. Я сама налью. Наталья со всех сторон любно осмотрела бутерброд, улыбнулась ему и ещё раз откусила. У меня к тею шоколадка есть, похвасталась Анфиса. Съедим? Калорий больно много. И вообще сейчас пост. Я в прошлом году на посту себела 5 кг скинула. Так нельзя говорить. сказала Анфиса серьёзно. Ты же образованная, Наталья. Что это значит на посту сидел? Ты что, милиционер? Почему милиционер? Я не милиционер, быстро отказалась Наталья. А только когда пост? Ну так и говори, соблюдала пост, а не на посту сидел. Фу ты! обиделась Наталья. А я-то решила, что сидеть можно на диете. перебила Анфиса. А пост надо соблюдать. Ну ладно, ладно. Вот в прошлом году я соблюдала и на 5 кг похудела. В этом году тоже собиралась, только Витька мне сказал, что если я ему опять ни разу котлет не пожарю, и он всю весну в сухомедку, Анфиса почти не слушала. Натальянова Витьку она терпеть не могла, чего никогда не скрывала. Бабушка Марфа Васильевна даже определение вывела для такой породы мужчин. Порода называлась "никчемушник". потому что ни к чему не нужен. Бабушка их терпеть не могла. И всегда говорила, что эта порода получила особенное распространение в последнее время, как декоративные собачки. Ни к чемушник Виктор ничем особенным не был занят на работе. Ничем особенным не был занят после работы, как, впрочем, и по выходным, и праздникам. Свой драндулет он чинил лениво и неохотно, и по сему драндулет так же лениво и неохотно ездил. Наталье приходилось всё время уговаривать некчемушника, чтобы он заехал за ней на работу, особенно во вторую смену, когда аптека закрывалась в 10. А идти по московским подворотням до троллейбуса или метро было страшно. по магазинам он ходил тоже неохотно объяснял это тем, что к магазинам он не приспособлен, жарко ему там, и вообще как-то нехорошо делается, поэтому Наталья таскалась на троллейбусе с сумками. Приспособлен или не приспособлен, а поешьник-чемушник очень любил и обижался, когда ему ничего не давали или давали что-то не то. Помимо прочих прелестей Существовала еще никчемушникова мама, которая объясняла сыночку, что для такой простой девки, как Наталья, он просто подарок судьбы, и надо хорошенько подумать, стоит на ней жениться или не стоит. Такого принца еще поискать. А Наталья кто такая? Да никто, провизорша в аптеке восемь тысяч получает. О том, что сам никчемушник ударно зарабатывает три, мама скромно умалчивала. А я ему на это говорю, «Витюш, ну что ты все лежишь-да-лежишь, да лежишь? давай сходим куда-нибудь в бильярд, хочешь, поиграем? Ты же любишь в бильярд? А он мне на это. Никуда я не пойду, одеваться надо. Да и вообще у меня машина вся разобрана, мне бы в гараж. А я знаю этот гараж. Машину не соберет, только придет на рогах. А он когда на рогах...» «Наташка, — серьезно сказала Анфиса, — тебе его надо срочно бросить. Знаешь, как это называется?» Что? Перепугалась Наталья и от испуга откусила слишком большой кусок. Щека у неё оттопырилась. Ну вот это всё. Чем ты занимаешься со своим вектором? А что? Да ничего. И как это называется? Мазохизм вот как, медицинский термин. Да ну, у тебя амфисма. Возмутилась Наталья и захлебнулась бутерброд чаем. Чай был горячий и сладкий. И она от удовольствия зажмурилась и еще посмотрела в кружку, сколько там осталось. Осталось довольно много, значит, пока можно не спешить. Тебе хорошо говорить. Ты вон какая красивая. И машину водишь, и самостоятельная такая. Наташа, при чем тут моя машина? Ну и ты научись машину водить. И тоже будешь самостоятельной. Да ладно, где я ее возьму, машину-то? Зачем мне учиться, если ее у меня все равно никогда не будет? Да почему не будет? Или у Виктора возьми. У него же есть. Так он мне её и дал. Ни за что не даст. Брось ты его, повторила Антфиса. На что он тебе нужен? Ухаживать за ним всю оставшуюся жизнь? Вот радость какая. Да тебе, может, и никакая, а мне радость. Ну а тебе какая радость? Он на мне женится, вот какая. И дальше что? Что? Будет всю оставшуюся жизнь на диване лежать? А ты мукат ле это жарить он же ничего не умеет и не выйдет из него ничего и никогда а может меня больше замуж никто не возьмёт крикнула наталья страстно и что мне тогда вон как лена андреевна до 40 лет в девках а потом в старухах не хочу я так я хочу чтобы у меня дом был и дети и муж даже такой а чем он хуже других пить не пьёт особенно машину у него «Мама с папой опять же? Если с детьми пересидеть или что там?» «Ну, понятно», — вздохнув, заключила Анфиса. Этому спору не было ни начала, ни конца, и он мог продолжаться сколько угодно. «Значит, поженитесь и через год разведетесь. Ты останешься с ребенком, а он с машиной мамы и папы». «Хорошо тебе говорить, ты вон какая красивая!» — опять заскулила Наталья. «А я? Кому я нужна такая?» «Ты очень красивая», — упрямо сказала Анфиса. «Просто очень!» «Ну да!» — кивнула Наталья и выразительно потрясла бюстом. «Сказать, какой у меня номер лифчика? Или не говорить?» «Иди ты со своим номером и лифчиком! У меня номер «Ф». Сначала идут «А», «Б», «Ц», «Д», а потом только «Ф». И обувь у меня сорокового размера. «Ну и что?» «А то!» что я, корова такая, ни разу в жизни, ни с кем даже на танцы не ходила, потому что меня не приглашал никто. И что Витька меня любит. Это редкость большая и удача. Дверь распахнулась, и на пороге показалась заведующая, как всегда собранная, элегантная, с пучком и в очках. — Девушки, — сказала она довольно строго, — про ваши левчики уже знают все сотрудники. Но клиентов лучше пока не оповещать. Простите, пробормотала совершенно понцивая Наталья. Простите, Варвара Алексеевна. А замуж выходить только потому, что берёт и впрям не стоит, не меняя тона, продолжала заведующая. Потом не отделаешься. Да меня никто и не берёт пока, пробормотала несчастная Наталья. Вот и хорошо, заключила заведующая и добавила заботливо. А плохо то, что договоры у меня со стола пропали, и найти их не могу. Анфиса-то и не брала. Анфиса чуть не поперхнулась своим чаем. Заведующую, несмотря на все ее строгости и чудачества, все очень любили и старались никогда не подводить. «Нет, Варвара Алексеевна, я не брала. А что за договоры?» «Да с фирмами», — сказала заведующая с досадой. «Целая пачка». Только вчера всё выложила, отчётный с надо сдавать конец месяц, и нет договоров. Коржикова, ты в торговый зал, когда вернёшься, попроси Татьяну Семёновну ко мне зайти, может, она всила. Татьяна Семёновна была одной из её заместительниц. Хорошо, кивнула Анфиса, намериваясь немедленно бежать. Обязательно. Ты иди, пивай, допивай спокойно, хладнокровно посоветовала заведующая. Не лети. И проливчики можете продолжать. Но потише только. И дверь за ней закрылась. Вот всё из-за тебя, зашептал Наталья. Вечно так. Неудобно, ужасно. Ничего нормально. тоже шёпотом отвечала Анфиса, хоть и чувствовала себя неловко. Наталья одёрнула на себе халат, с отвращением оглядела свою грудь и попыталась заткнуть её за край става. Грудь туда никак не умещалась, и Наталья сильно сгорбилась. "Распрямись", увелела бесчувственная Анфиса. У неё-то грудь была в полном порядке, маленькая, аккуратненькая. Загляденье просто. "Не распрямилась", мрачно отрезала Наталья. Бутерброды ей больше не хотелось, а съеденный кусок давил на желудок стыдной тяжестью. Зачем она опять так налопалась? Пусть бы Анфиса ела. А ей зачем? Два листика салата, мелко нашинкованная капуста, полторы ложки тёртой моркови, всё заправить оливковым маслом холодного отжима, выложить на тарелку, украсить веточкой укропа и зонтиком петрушки. Есть медленно, как бы не хотеть. Впрочем, кто же такую красоту добровольно захочет есть? Неожиданно Наталья вспомнила, что ей же волшебное средство Ещё не всё потеряно. Ура. Анфис. А Ксеникал вчера привезли? Вроде привезли. Вроде или точно привезли? Да не я товар принимал. А кто принимал? А Наталья Ивановна принимала. Ах ты, господи. озабочена сказала Наталья. Побегу узнаю. Да привезли, Наташ, успокоила её Анфис. Мы же заказывали. Я сама и заказывала. А раз заказали, значит, привезли. Там на коробках должно быть написано «Хоффман-Лярош». Так красиво и очень загранично называлась фирма, которая производила волшебный препарат «Ксеникал». «Знаешь, как я от него худею?» С заговорщическим полушепотом спросила Наталья, как будто вокруг стояли толпы конкурентов, мечтающих наброситься на «Ксеникал» и отобрать у Натальи надежду на похудение. Прям ужас один! Вот наешься, а потом надо только одну таблеточку заесть, и жир не усваивается. Неужели? Точно, я тебе говорю, только одну таблеточку и... Что? Наталья перестала заправлять бюст за столешницу, нагнулась к Анфисе и зашептала. Анфиса внимательно слушала. Да ну, точно, я тебе говорю. Истово повторяла Наталья. Все проверено, а худеешь, злобность тебя ножом срезает. И я сегодня две упаковки возьму, хоть без наценки. Так он рецептурный, припомнила Анфиса. Или у тебя рецепт есть? Выписала. Специально к эндокринологу сходила и выписала. Он даже удивился. Надо же, какой пациент грамотный пошел. С врачом консультируется, вес снижает. По швейцарской системе, в общем, все по-научному. А я ему говорю, Михаил Семенович, а как же иначе? Ведь хочется и здоровье сохранить, и красивой стать. А тут без кси Николая не обойтись. А он мне. Дверь распахнулась, и в проёме появилась та самая Наталья Ивановна, вторая заместительница заведующей, что вчера принимала товар. Приятного аппетита, девочки. Чай не горячий, только вскипел. Вот и хорошо. Заместительница полезла в холодильник, долго там шуровала и вылезла строфеем объёмистым кульком, в котором было что-то круглое. И что-то длинное. Она быстро распотрошила кулек, круглая, казалась хурмой, очень размягшей, а длинная банкой с гречкой. Сверху гречка была приплюснута котлетами. Наталья Ивановна открутила крышку и стала искать сковородку. Разогревать. Анфиса деликатно сунула нос в воротник своего халата и посмотрела на Наталью. Та усердно прихлебывала чай. Они переглянулись и... И заторопились из-за котлет. Почему-то холодные котлеты пахнут исключительно неприлечно. А договора та Варвара Алексеевна не нашла, сообщила заместительница, вываливая на сковородку гречнево-котлетную массу, как в воду канули. Найдутся, безмятежно махнула рукой Завьялова. Хотите хлебушка, Наталья Ивановна, отрезайте. Уж отрежу, спасибо тебе. Так, я этот хлеб люблю, который у вас в Жуковском пекут сил нет. А куда могли договоры деться? сама у себя задумчиво спросила Анфис. Может, она их домой забрала, забрала и забыл? Да ладно тебе, Анфис, энергично сказала заместительница, помешивая в сковородке свою бурую массу. Когда это мы из аптеки документы забирай. Что нам с ними дома-то делать? Мы ведь не учёные и физики, не адвокаты, мы на дом работу не берём. Найдутся, никуда не денутся. А Наталья полоснула чашки своей Анфисины, сунула их на полку и покосилась на котлеты. Они уже не воняли так оглушительно, но выглядели не слишком аппетитно. Анфис, ты идёшь? Иду, иду. Длинным и чистым коридором они пошли к торговому залу. Лампы сияли, Отмытый линолеум сверкал и сильно пахло лекарствами. По дороге им попалась магазинная тележка, доверху наполненная яркими коробочками. «Вот прокладки стали делать!» На ухо Анфисе пробосила Наталья. «Как будто это не прокладки, а карамель в пакетиках! А помнишь вату по 42 копейки?» «Дефицит!» Анфиса кивнула. Вату она помнила и всегда безудержно радовалась. что, как говорила бабушка, прошли те времена. Вообще-то никаких стена не на счёт трудности жизни, бабушка не признавала и считала, что если у человека есть руки, ноги и голова, то никаких таких неразрешимых проблем быть не может. Всё лень и глупость людская. Анфиса не всегда с ней соглашалась, взять хоть вату, к примеру. Вот если её в аптеке не продают, то где её взять? даже если у тебя есть руки, ноги и голова, персональное хлопковое поле что ли завести для личного пользования. В торговом зале было многолюдно, но большинство посетителей пока просто глазели, и очередей не было. Вот и отлично. Анфиса протиснулась к своему прилавку, захлопнула дверцу шкафа, поправила плакатик в рамочке, призывавший после 40 лет принимать кальций. Кивнула Оксане, которая, наверное, совсем замучилась в ожидании, когда ее отпустят пить чай, переложила рецепты слева направо и глянула в окно. В узком и тесном Воротниковском переулке по вчерашним лужам скакало солнце, брыкалось, попадало на стекла кривобоких особнячков, еще не прикупленных богатыми дяденьками, а потому облупленных, кое-как подлатанных, за низенькими изломанными решетками. Куя, где решётки покосились и порвались, торчали гнутые, кованные прути. Анфиса вздохнула. Она очень любила Воротынковский переулок. "Может, мы и мокне, по-моему?" предложил рядом ей хитрый голос заведующий. Анфиса от неожиданности чуть не свалила локтем какие-то пузырьки со стойки. "Кому, Варвара Алексеевна? Да соседям?" а заведующая перебирала бумаги, которые вытащила из тумбочки и мельком глянула на Анфису поверх очков. — Смотри, окна какие грязные! Наверное, с тех самых пор не мыли, как и Сидор и Дункан приезжала. И танцевала в магазине пуговицы. Анфиса хихикнула. — Что за хозяева? — бормотала заведующая, опять углубившись в свои бумаги. — Горе, а не хозяева! Ты бы сказала, Наталья Ивановна, Анфиса. Что нам тоже на следующей неделе надо окна помыть, до праздников рукой подать. И рекламу, рекламу повесить, чтобы идти пропасть. Что вы ищете, Варвара Алексеевна? Может, я помогу? Договоры в сердцах, выговорила заведующая и переложила последнюю пачку. Мы тоже хозяева, дай бог. У нас документы из-под носа пропадают, финансовые, а мы их найти не можем. А, где они были? «Господи! Они всегда на одном месте лежат!» — ответила заведующая нетерпеливо. «У меня в кабинете! Где же еще? В кабинете на столе справа!» Потому как она говорила, Анфиса поняла не только озабоченно, но и встревоженно. «А никто их не брал? Вы у всех спросили?» «Кто у нас в аптеке сыщик-любитель?» — негромко спросила заведующая, И снова взглянул на неё на этот раз внимательно. Если сами не найдём, придётся в милицию звонить. Ты это понимаешь? Анфиса кивнула. Значит, надо искать. Анфиса снова кивнула. Если ничего не выйдет, придётся аптеку закрывать. А это форс-мажор на весь район. И так вчера из управы телеграму прислали, что мы все майские праздники дежурим. А тут мы ни с того ни с сего на полдня закроемся. Они помолчали. Все, Анфиса, рабочий день в разгаре, и больной тебя ждет. Анфиса встрепенулась. За чистым стеклом, отделявшим ее от торгового зала, покачивался сказочный красавец в длинном пальто на распашку. Он на самом деле покачивался, сонув руки в карманы и лицо его выражала смесь брезгливости, раздражения. и страдания. Заведующий кивнул: "Давай, мол, работай и удаливайся, что бы вы хотели". Красавец секунду помолчал, как бы оценивая Анфисину любезность. На самом деле, больше всего я хотел бы умереть, девушка. Боюсь, что в этом я ничем не могу вам помочь. Мы российские медики принципиально против суицида. Красавец дико на неё взглянул, Как видно, оценить Анфисин юмор по достоинству вот так сходу он не смог из-за своего болезненного состояния. Он хищно шмыгнул своим безупречным носом, моргнул, собрался было что-то сказать, но сморщился и чихнул. — А вы простужены? Хотите чего-нибудь жаропонижающего? Да? — Я не простужен. И больше всего я хочу умереть. По-прежнему. Анфиса вежливо смотрела на него. Он покачивался с пяток на носки и не вынимал рук из карманов. У меня аллергия, признался он наконец. Утром началось. Дайте мне чего-нибудь. А что вы принимаете обычно? Красавец произнёс название допотопного лекарства от аллергии. Как? поразилась Анфиса, словно он признался, что принимает это аллергией марилку, настоянную на сушёных клапах. Он перестал шмыгать, полез в карман и достал снежный белизный платок, который привязал к своему многострадальному носу. А что такое? Чем вы так потрясены, девушка? Анфиса пожала плечами. Да нет, это очень старый препарат, и не всем подходит. И седативный эффект опять же. А кто вам его рекомендовал? Красавицу тёр нос и ещё раз напоследок им шмыгнул. И с некоторой натогой принял высокомерный вид. Бой аллерголог разубеится. Вот попробуйте, говорите. Он очень быстро снимает аллергию и без ненужного сонотворного эффекта. Девушка простонал красавец, занавесившись платком окончательно. Я вас убляю. Да ну, что вы понимаете? Бы де бой аллерголог всегда, а вдруг он ошибается? Простодушно осведомилась Анфиса и пододвинула на прилавке упаковку таблеток в сторону страдающего красавца. "Бой, врач ошибается?" поразился красавец и щелчком от футболилу поковку обратно. "Да бди анализы в Лондоне е делали". Анфисов вздохнул. "Ну, конечно. Анализы в Лондоне это великолепно. Почему не в Нью-Йорке? Летать далеко. Не довезут. Первая свежесть будет утрачена". Ах, сколько изумительных способов отъёма денежных средств в рамках уголовного кодекса было изобретено в последнее время. Такие как этот мальчик, заработавший свои денежки недавно и теперь прилежно выискивавший, на что бы такое правильно их потратить, самые лучшие и самые простодушные мишени для всего рода проходимцев. Бабушка Марфа Васильевна Покачиваясь в креслице и почитывая журнальчик или поглядывая в телевизор, где показывали и описывали новейшие технологии похудения или прелести спа-комплексов, всегда говорила что-то вроде: "На всякого мудреца довольно простоты. На данного мудреца хватило самой простой простоты". Не то чтобы Анфиса была очень в нём заинтересована, но ей вдруг захотелось поэкспериментировать. Как сказать, проверить себя на сообразительность. А последняя задача, как говорила математичка, на смекалку. Вы знаете, доверительно сообщила она и даже посмотрела по сторонам, как бы давая понять красавцу, что боится подслушивания. Наталья из-за соседнего прилавка мельком глянула на неё, отвернулась к своему покупателю, а потом уставилась пристально, сообразив, что Коржикова начала резвиться. Вы знаете, этот препарат мы только что получили вот утром буквально. У нас его постоянно покупает Ирина Буффер, понимаете? Продолжай игру. Анфиса понизила голос до заговорщицкого шёпота, призывая тем самым красавца Сону Тюха почти в окошко. Он не хотел савать, и Анфиса отлично видела его колебание, но сознательно говорила очень тихо. Уловив аристократическую фамилию Буфер, клиент дрогнул лицом, даже как будто тоже оглянулся и приблизил ухо к пластмассовой арочке, для чего ему пришлось несколько сутулить безупречные кашемировые плечи. Сутулившись, он моментально утратил весь свой величественный вид. А Ирина Буфер, ваша клиентка, спросил он негромко. Готово дело. Заговор состоялся. Доверчивый кролик пошёл в мешок. Сейчас ловкий охотник выбьёт колышек и затянет петлю покрепче. "Да", подтвердила Анфиса. "У них же здесь рядом салон, вы что, не знаете?" Ирина Буффер содержала сеть тренажёрных залов и салонов красоты для самых-самых. Очевидно, кролик решил, что он должен бы знать о салоне поблизости. и незнание выдаст его недостаточную осведомленность, а значит, недостаточную вовлеченность в жизнь больших. — И сама буфер к вам приходит и покупает препараты? — Да, — заверила его Анфиса горячим шепотом, словно вступала в комсомол и обещала служить делу Ленина. Наталья за соседним столиком пробила чек толстой пергидрольной тетки с красным лицом. по виду уличной торговки. Отпустила лекарство, быстро подошла к шкафчику с желудочными средствами и полезла в него. Шкафчик располагался на границе Анфесиных и Анатолиных владений, и из-за него было лучше слышно. Так будете брать или нет? продолжал резветься Коржиков. Но если вам нужно непременно посоветоваться с доктором, конечно, посоветуйтесь. С доктором Сомнением переспросил красавец. Он уже очень верил в чудо-препарат, который покупает сама Ирина Буфер. «Да», — подхватила Анфиса простодушно, «потому что если у вашего врача концепция медикаментозного лечения аллергических ринитов другая, то я не могу вам это отрекомендовать. Да и кларетина у меня осталось мало». Наталья Завьялова сказала, Неловко вылезла из-за шкафа и едва протиснулась, так что зашатался чистый фикус, стоявший сверху. Вытянула полную ручку и прихлопнула дверцу. За дверцей располагалась плотная батарея чудодейственного препарата. Я возьму, пожалуй, пробормотал красавец и посмотрел просетельно. От того лекарства, что прописал мне врач, и вправду спать хочется. Но Анфиса Коржикова еще не наигралась. «Зря я вам его предложила». Она покачала головой, как бы сокрушаясь, выдвинула и задвинула ящик, словно проверяя, сколько там коробочек, и виновата подняла глаза, как бы удостоверившись, что коробочек мало. И, боюсь, Ирине не хватит. «Девушка, ну вы же сами!» «А ваш доктор не станет возражать?» «Ну, если буфер принимает!» Буффер принимает. Буффер всё принимает на себя. Пробормотал он Фиса и, сжалившись, выбело наконец чек. Уборщица Нина, протиравшая фикус и замершая на табуретке, как соляной столб, тихонько вздохнула, нагнулась и прополоскала в ведре чистую тряпку. Шоу подходило к концу. Спасибо вам, девушка, прочувствованно поблагодарил красавец, не отрывая глаз от её рук. А конфиса складывала коробочку и проспектик с полезной информацией о гларитине в хрусткий зелёный пакетик. Анфиса подала ему пакетик и глянула в окно. У вас какая машина? Красавец моментально насторожился. Даже его кашемировое пальто насторожилось и приобрело официальный вид. В конце концов он просто разговорился у прилавка с простой аптекаршей. Она не должна интересоваться его машиной. Что? Какая у вас машина? А вам зачем? Анфиса щёлкнула степлером, пристёгивая чек к пакетику. По-моему, вы забыли поставить её на ручник. Что? Анфиса ловко сунула ему свёрток, потянулась и повернула его лицом к окну. За чистым стеклом, вдоль залитого солнцем Воротынковского переулка, Медленно разгоняясь, ползала шикарная иномарка, скатывалась с небольшой горки, на которой хозяин её оставил. Чёрт, побери, чёрт, чёрт. Красавица рванулся к выходу, сметая всё на своём пути. Взвизгнула полная дама, вооружённая дорогостоящим прибором для измерения давления и кружкой эсмарха, именуемой в простонародии клизма. Уборщица Нина уронила тряпку, у которой гулко шлёпнулось в ведро. «Что ты ему сказала?» «Ничего особенного. Сказала, что его машина вот-вот выйдет на садовое». «Надо же!» — басом сказала Наталья. «А как ты догадалась, что это его машина?» «По брелоку, который он постоянно крутил на пальцы. Знаешь, бывают такие брелоки с символикой ферм-производителя». Я просто предположила. А что, с машиной угнали, что ли? Да не угнали. Он её на той стороне поставил, а там же уклон. Вот она и покатилась. Наталья протопала к окну и наполовину высунулась в него, прикрываясь ладошкой от солнца. Рама голка стукнула о решётку. Ой, девочки, догнал, догнал, смотрите. Она оглянулась, кудри торчали из-под шапочки, в глазах горел огонь. А бежит-то как сердешный. Так ему теперь еще дверь открыть надо и сесть. Да как ты в нее сядешь, когда она едет? Красавец бежал, пальто развивалось, и казалось, что он мчится, как ветер, хотя машина двигалась не слишком быстро. Лакированные ботинки разбрызгивали воду из сверкающих луж, и зрелище было радостным, праздничным. Редкие прохожие останавливались на тротуарах и глазели ему вслед. Подскочила Таня и тоже стала смотреть в другую створку. Нина раздвинула листья фикуса и уставилась в окно со своей стремянкой. Полная дама, только что приобретённый в пользование кружкой Эсмераха, шустро, но деликатно запихнула пакет в потертую сумку и присеменила на крыльцо. Аптечные старики Обсуждающие наклеёнчиты с скамейки положение с банковской системой приподнялись и вытянули тощие шеи. Молодой невзрачный мужчина, что-то покупавший, глянул в искосы и опять уткнулся в свои рецепты. Девушки, а у нас пожар? Мы эвакуируемся в окна? Наталья оглянулась назад, смутилась и слезла с подоконника. В дверях, ведущих во внутренний аптечный коридор, Стояла заведующая, смотрела поверх очков, и все её боялись. Знали, что когда она смотрит из-под очков, значит, недовольна. Она была довольно строгой их заведующая. Завьялова Наташа. Да, Варвара Алексеевна. Встань пока на место Коржиковой. Анфиса, ты зайди ко мне. Лида покачала головой и закатила глаза. Она всегда была на стороне начальства. даже когда начальству не требовалось, чтобы кто-то его поддерживал. Анфиса сунула ручку в нагрудный карман, едва заметно пожала на талью локоть и вышла из-за загородки. Заведующая откуда-то издалека громко распоряжалась относительно тележки с прокладками. — Девушки, — доносился ее насмешливый голос, — у нас аптека, а не гинекологический кабинет для женщин-военнослужащих. Почему прокладки посреди коридора стоят уже полдня? Если мы не знаем, куда их деть, давайте не будем их заказывать и продавать не будем. Татьяна Семёновна, распорядитесь. Да, да, сейчас, Варвара Алексеевна. И зайдите ко мне, и Наталью Ванну позовите. Я в кабинете. Анфиса быстро подошла и задвинула злополучную тележку в помещение с загадочным названием Материальный. Чтобы Боже упаси, она не попалась на глаза заведующей ещё раз. Бабушка время от времени заезжавшая в аптеку, увидев это название, спрашивала: "А материальные на месте, а где же духовные?" На этот вопрос никто не мог ответить толком. В кабинете заведующей несидела за стол, заваленный бумагами, и ваша чай Чанфиса сразу поняла, что та нервничает. Барбара Алексеевна захлопнула папку, которую всё время держала на весу, открытой, со стуком положила её на стол и строго посмотрела на Анфису. Анфиса. Договоров нет. Я всё обыскала. Нет. Анфиса молчала. Пропажа договоров серьёзное дело. В дверь постучали условным стуком, приоткрыла щель и в нее всунулась голова Натальи Ивановны. На голове были кудри, а на носу — очки. «Заходи, Наталья Ивановна, и дверь за собой прикрой получше». В кабинете заведующей всегда было прохладно и сильно пахло лекарствами, хотя никаких медикаментов там никогда не хранилось. Анфисе нравился этот запах. Он помнился и с детства. Мама всегда так пахла — лекарствами. А еще она пахла чистотой и иногда забиралась в узкую Анфисину кроватку просто так, чтобы они могли полежать, обнявшись. Они обнимались, и Анфиса отпихивала любимого медведя, чтобы быть как можно ближе к матери, и слышала, как стучит ее сердце, как она дышит и улыбается. Никогда потом Анфиса не слышала, как человек улыбается. Варвара Алексеевна вызывали? А то время к обеду у нас народу полно. Татьяна Семёновна, заходи. Там и без тебя справится. Заместительница вошла и закрыла дверь, за которой мелькнула вездесущая Лида, которая всегда стремилась быть как можно ближе к начальству, даже когда начальство в ней решительно не нуждалось. Договоров нет, мои дорогие, сказала заведующая серьёзно. Обыскала все, если Коржикова не найдет, придется милицию вызывать. Со служебно-розыскной собакой. «Господи!» — воскликнула Татьяна Семеновна. «Еще не хватает милицию с собакой. Антисанитария полная!» — пробормотала Наталья Ивановна. Анфиса молчала. «Мы в последний раз милицию вызывали в аптеку в 66-м году, когда у нас наркотики пропали». Боже мой, пробормотала Татьяна Семён. Ещё не хватает опять вызывать, возмущалась Наталья Ивановна. Анфиса молчала. А если вызывать, аптеку закрывать придётся. Скандал на весь округ. Мне только вчера в управе Виктор Семёныч комплименты делал, что наша аптека как часы работает. А округ-то центральный. Господи помилуй, пробормотала Татьяна Семён. «Суправы шутки плохи», — огорчилась Наталья Ивановна. Анфиса молчала. «Главное, они финансовые, договоры-то», — негромко продолжала заведующая. «А это дела серьезные, там лекарств на великие тысячи, и никогда у нас договоры не пропадали. Сколько лет мы по ним работаем?» Анфиса пальцем потрогала шпингалета на окнах, передвинула цветочный горшок и, затрав голову, изучила форточку. Все было закрыто. С нажимом сказала заведующая, заметив ее манипуляции. Мы аптеку на охрану каждый вечер сдаем. И вчера сдавали. Кто сдавал вчера, Наталья Ивановна? Таня сдавала. Тимофеева, Тимофеева. Заведующая прошла за свой стол и нажала кнопку на селекторе. Этим селектором аптека страшно гордилась. Завьялов это там? Селектор загудел и сообщил непонятным голосом, что да, это Завьялов. Пришлите Мафееву ко мне. Много там народу. Селектор провыл, что много на Тимофеева сейчас будет. Сейчас придёт, продублировало сообщение заведующее. Но ничего такого быть не может. Если бы вечером она не смогла б тебя ждать или Варвара Алексеевна вызывали? Тань Те вчера аптеку на охрану сдавала. Наталья Ванной и Татьяна Семёновна разом обернулись к Тань и замерли в ожидании, словно она должна была открыть им новый закон природы или что-то в этом духе. Тимофеева переводила взгляд с одной на другую и растерянно поправляла зелёную безупречно отглаженную шапочку, потом заправила выбившуюся чёлку. "Да? А как же иначе? Как же я могла её не сдать?" «Все как обычно, заперла, позвонила, а не приняли?» «Все как всегда было?» «Ну да, как всегда. А что такое, Варвара Алексеевна?» «Договоров нет», — отрезала заведующая. «Надо искать. Дело-то уголовное». Таня перепугалась еще больше. «В том, что дело уголовное было нечто, угрожающее лично ей, а она здесь ни при чем, ни при чем, Варвара Алексеевна». Я последнюю уходила и все сделала как надо. Можете позвонить и проверить, потому что утром я же охрану и снимала, и ночью ничего подозрительного не было. Вы же знаете, они всегда говорят, если там вдруг сигнализация срабатывает или еще что-то. Но вы же знаете, и нас вызывают, а вчера меня никто. Она вдруг всхлипнула и отвернулась. Анфиса протиснулась в узкую щель за директорским столом, Одёрнула форменную робу и проверила шпингалеты на втором окне. Это окно вообще никогда не открывалось, потому что стол стоял так, что окно было как раз за спиной. И заведующая постоянно жаловалась на ревматизм и на то, что из него немилосердно дует. Танечка, никто тебя ни в чём не обвиняет, но документы надо найти. Коржикова, что ты там разглядываешь? Эти шпингалеты намертво забиты или «Ты что думаешь?» «Я вот думаю, Нина, когда окна мыла, открывала эту створку или нет?» «Да Нина окна две недели назад мыла. А тогда открывала?» «Анфис», — начала Наталья Ивановна. «Если бы она тогда плохо закрыла у нас аптеку, на сигнализацию после этого не поставили бы. А все было нормально. Девочки, точно, все было нормально». Девочки хором согласились, что всё было отлично, и никаких претензий со стороны сторожей не возникало. Анфиса ещё некоторое время поизучала шпингалеты и рамы, повернулась и взглянула на толпу поклонников и зрителей. Девочки, включая заведующую, смотрели на неё с надеждой и некоторым благоговейным интересом. Должно быть, именно так капитан Гастингс взирал на попашу Пуару, когда тот восклицал: что всё дело в серых клеточках. Все в аптеке знали, что никто лучше Коржикова не разгадывает маленькие житейские головоломки, вроде потерянных записных книжек, странных телефонных звонков по ночам, загадочных стуков и подозрительного старика с первого этажа. Аптечные неприятности ей тоже удавалось улаживать, а каких только неприятностей не происходило в аптеке. Пропала пачка дорогостоящих витаминов. У заведующей сумки стянули 500 руб. Таня Тимофеева мыла руки, оставила кольцо, хватилась, а его нет. Анфиса задавала вопросы, выслушивала ответы, сопоставляла факты, выстраивала логические цепочки, и витамины находились. Кольцо возвращалось и даже практикантка, стянувшая 500 руб. в слеповой, вернула их заведующей и поклялась больше никогда никогда. Ничего подобного не делать. Варвара Алексеевна, вы вчера во сколько уходили? А Виктор Семёныч приехал в 5, я ушла, ну, минут через 15. А Виктором Семёнычем звали аптечного водителя, который возил заведующую, и его же время от времени посылали по всяким мелким нуждам. Он отвозил бумаги в аптечное управление, вернулся к 5, я ушла. «Наталья Ивановна, а вы остались, да?» «Ну да», — подтвердила вторая заместительница и поправила громоздкие очки на носу. «Татьяна Семеновна была в первую смену, а я во вторую, все как обычно». Анфиса подумала секунду. «Нужно опросить всех, кто вечером работал», — озабоченно сказала заведующая, «потому что вчера, когда я уходила, документы точно были». Я еще печать поставила на договор по ксеникалу, который только привезли. А утром они пропали. И она вопросительно взглянула на Анфису. Та подозрительно помалкивала. По-своему оценив ее молчание, заведующая покачала головой. Да не мог никто влезть, Анфиса. У нас самый центр. И в ночь полночь народ ходит, и сигнализация ни разу не срабатывала. «И вчера все, как положено было, на охрану сдали, пароль записали, так ведь, Таня?» «Ну, конечно, Варвара Алексеевна!» «Или Клавиному мужу звонить, что ли? Может, он по-тихому разберется, чтобы нам милицию не вызывать?» Муж Клавы Ларионовой, бывшей Ковалевой, работал в уголовном розыске и имел репутацию первоклассного сыщика. В свое время он даже спас Клаве жизнь, когда какой-то придурок, вздумал стрелять в неё в аптечном дворе. И все аптечные барышни после этого преисполнились к нему самого горячего уважения. Андрей Клаву спас, с собой закрыл, прямо как в кино, девочки, ну как в кино. А потом женился. С Клавой Ларёновой, бывшей Ковалёвой, Анфиса связывала все надежды на собственную легализацию. Клава тоже была неправильный. Клав, дед Домовский заморыш, оказалась богатой наследницей, на самом деле богатой, с недвижимостью за границей, с счетами в надёжных банках в надёжной стране Швейцарии, с виллой в Марбелье и всеми остальными радостями жизни. И тем не менее аптеку не бросила. Всё продолжала работать до той самой минуты, пока не отправилась рожать в роддом. Её провожали всей толпой, потому что Виктор Семёныч увёз её прямо с рабочего места, а майор Ларионов, настоящий муж и будущий отец, разумеется, опоздал. И утратив всю свою полицейскую сообразительность, примчался в аптеку, а не в роддом. И ему долго в толковавали, куда нужно ехать, а он только смотрел по сторонам, имотал лобастой башкой. А потом заведующая принесла волокордин в мензурочке. Он дико взглянул на нее, опрокинул волокордин в себя, как водку, и пропал из виду. Только протопали по крыльцу тяжелые башмаки. Весь день в аптеке никто не работал, все тихо переговаривались, украдко утирали слезы. Каждую минуту звонили в роддом и сами бросались к телефону. Хотя в обычные дни он звонил совершенно бестолку. Трубку никто не брал, потому что всем и всегда было некогда. Уборщица Нина, как тень отца Гамлета, бродила по аптеке и выдвигала ящики в соответствии с верной приметой. Когда женщина рожает, все ящики должны быть выдвинуты, а двери открыты. Следом за ней ходила заведующая и задвигала в соответствии с инструкцией о хранении медицинских препаратов. Клава благополучно родила и собиралась в скорости снова выйти на работу, хотя, судя по счетам в банках, у неё не было никакой такой необходимости. Ларионов регулярно заезжал к ним за подгузниками и детским питанием, и олицетворял собой полную аптечную безопасность. Все знали, что в случае чего нужно немедленно звонить Ларионову, и всё будет хорошо. Несмотря на то, что никто ему от радиас не звонил, такое знание добавляло ему уверенности в себе и в жизни. Подождите, попросила Анфиса. Не надо Ларёнову пока звонить. Вы мне лучше скажите, Варвара Алексеевна, а кто вчера вечером к вам заходил перед самым вашим отъездом? Господи помилуй, сердито ответила заведующая. Да кто только не заходил. У меня не кабинет, а штаб-квартира в Смольном. Ты же знаешь. Она сняла очки, посмотрела на них и нацепила обратно. Значит так. Наталья Ванна заходила. Точно. Мы про крем от загара говорили, который на реализацию взяли. Он у нас не идёт, потому что не сезон, а у него срок годности ограничен, и с ним нужно что-то делать. Да ты знаешь, наверное. Анфисы не знала, потому что крем продавался в соседнем отделе в Наталином. Отдел назывался Красиво готовых форм. Но я не брала ничего, никаких договоров. Как вы можете, Варвара Алексеевна, ей-богу? Да никто не брал, перебила её заведующая. Однако же они пропали. Да я к столу близко не подходила, заговорила заместительница в полном возмущении. Вы же знаете, Я никогда не подхожу, Варвара Алексеевна, я всегда здесь сажусь. И Анна простёрла руку и указала на стульчик, примостившийся за полированным шкафом. В шкафу заведующая держала вкусные к чаю: записные книжки, старые новые, которые дарили аптечному руководству на каждый Новый год по полтора десятка. Рождественский веночек из искусственных веток. И три парадные чашки с блюдцами на случай приезда какого-нибудь начальства. Стульчиков прям был любимым местом заместительницы. Все об этом знали. Так. Оксана заходила. Заявление на отпуск ей подписала. Это я уже от дела была. Ну, Виктор Семёнович, он сумку мою забрал. Да, ещё Лида, она льготников принесла. Славы я вызывала, у меня принтер не работает, я просила его приехать и посмотреть. По телефону вызывала. Его вечером в аптеке не было. Потом Нина зашла. Она у меня вчера мыла, а больше не помню никого. Завьялова подсказала Татьяна Семён. Она к вам заходила точно. Я мимо шла, она из кабинета выходила и дверь за собой прикрывала. Не помню. — задумчиво сказала заведующая. — Завьялову не помню, а может, я с ней и не разговаривала. Самое главное, что вечером договоры все на месте были. Вот тут справа лежали. Целая стопка. — Самое главное, — сказала Анфиса, — что они не нужны никому. Наши договоры — вот это самое главное. И странное. Зачем их взяли? Заведующая пожала плечами. — Может, я пойду? С надеждой спросила Татьяна Семёновна: "А Завьялову пришлю? А вы у неё спросите, заходила она или нет? А то там народу полно не бось". "Идите", махнула рукой заведующая. "Анфис, тебе Завьялова нужна?" Анфиса покачала головой. "Значит, Оксана, водитель Виктор Семёнович, Лида. Они заходили все по очереди, и договор ещё был". Заведующая помнит точно. потому что на один из них ставила печать. И программист Славик, присутствовавший виртуально, по телефону. Оксана хотела в отпуск. Водитель забирал сумку. Лида принесла льготные рецепты, а Наталья Ивановна сидела на своем любимом месте. Славик получил указание починить принтер, который не работал. Но вечером его в аптеке не было. Договоры пропали. Они никому не нужны, кроме сотрудников. Да и сотрудникам мне нужны только заместитель и бухгалтерши для отчёта. Ну что? Звоню Ларионову. И заведующая протяжно вздохнула, словно прощаясь со своей спокойной жизнью, в которой всё было так хорошо. Подождите, попросила Анфиса. Подождите, Варвара Алексеевна. Что-то важное было в списке тех то приходил вчера в кабинет что-то такое, что всё объясняло. И она просто не может ухватиться за это важный, ухватиться и вытянуть на свет. Сейчас, сейчас, бормотала она. Сейчас. Татьяна Семёновна замерла в дверях, Наталья Ивановна от волнения примостилась на свой любимый стул за полированным шкафом, а заведующая снова сняла очки. А сегодня Что? Сегодня принтер работает? Да я и не смотрела даже, удивилась заведующая и понятия не имею. "Славик утром был", объявила Наталья Иванна. "Он ещё до открытия пришёл, что-то тут поговорял да и ушёл". Ну, конечно, был и ушёл. Анфиса протиснулась мимо заведующей, подняла крышку принтера и вытащила из него неровную стопку бумаги. Договор Татьяна Семёновна ахнула. Наталья Ивановна вскочила со стула заведующая, нацепила очки. Анфиса королевским жестом подала бумаги Барбаре Алексеевне. — Они? — заведующая быстро перелистала. — Они? — помедлив, ответила она. — Спасибо тебе, Коржикова. Придётся премию выписать. — Ну, слава богу! — пробормотала Наталья Ивановна. А вы все милицию вызывать, сказала Татьяна Семёновна. Ты объясни мне, как они в принтер попали? Это Славик что ли боловался? Да никто не боловался. Анфиса была очень довольна собой и прямо чувствовала себя попашей по ару. Он утром пришёл, принтер настроил, и чтобы проверить, как он работает, сонул в него первую попавшуюся пачку бумаги, только и всего. Вы же всегда ругаетесь, когда мы на чистой бумаге черновики пишем. Ругаюсь, подтвердила заведующая. А как же мне не ругаться, когда это расточительство сплошное? Два слова напишут и листок в корзину, а бумага денег, стоит и деревья, надо жалеть. Ну вот он и взял листочки, на которых с одной стороны что-то такое уже напечатано было, да и сунул в принтер для проверки. Заведующая подумала секунду, и улыбнулась от души. Ну, гора с плеч. А как ты догадалась, что их не крал никто? Кому они нужны, Варвара Алексеевна? Наши бумажки? Да никому. И диверсант вряд ли какой-то нагрянул, который хочет лично вам неприятности доставить. Так что я решила, что из кабинета их никто не выносил. А значит, они где-то здесь. А когда про Славика услышала, Догадалась, что они в принтере. «Одной премии мало будет. Придется две выписать», — заключила заведующая весело. «А теперь все по местам и работать, работать!» «Ты молодец», — сказала Анфиса Татьяна Семеновна, когда они шли по коридору к торговому залу. «А то и вправду бы пришлось милицию вызывать. Позор какой!» «Спасибо», — с чувством сказала Анфиса. Ей нравилось, когда ее хвалили, особенно за ее сыщицкие заслуги. Ничего ей так не нравилось, как время от времени почувствует себя папашей Пуаро. И бабушке очень хотелось рассказать, и чтобы она непременно похвалила. Как только они вышли в зал, лица всех девушек до одной обратились к ним, а Наталья Завьялова, изнемогая от любопытства, нетерпеливо кивнула снизу вверх. Всё в порядке, сказала Анфиса одними губами. Оксана подскочила к Татьяне Семёновне и та быстро зашептала ей на ухо. Оксана округляла глаза и прижимала к артуру стопорённые пальцы. Анфиса быстренько пробралась на своё место. Нашла? Ну что, конечно. Ну и кто, кто? Кто взял? Никто не брал. Как не брал? поразилась Наталья. Они же ещё утром пропали. Пропали. но их никто не брал, — зашептала Анфиса. Их Славик по ошибке в принтер сунул. Он принтер чинил и сунул туда всю пачку, чтобы проверить, печатает он или нет. «Вот дурак, — Вот дурака! — в голос сказала Наталья. — Вот дела! — Он не дурак. Он ничего такого не хотел. Просто случайно получилось. — А что ты так радуешься, Коржикова? — спросила Лида и усмехнулась недобро. «Тебе лишь бы начальству показать, какая ты умная и правильная, да? А что тут люди по полгода работают и без отголов, и без праздников? Это тебе все равно, да?» И понесла про какой-то проездной, который ей не оплатили, и про дом отдыха в Вялках, и про витаминизированную диету, и еще про что-то непонятное. «Не обращай внимания», — посоветовал Наталья тихонько. Это она от того, что несчастны. Ну да, неопределённо согласилась Анфиса. Ей не было жалко несчастную Лиду. Она была твёрдо убеждена, что Лида никакая не несчастна, а просто злобная дура. Девушки, позвали с той стороны прилавка. Девушки, у вас есть этот препарат? Анфиса моментально переключилась на покупательницу. Какой именно? Я не знаю, как называется, но такое, от которого ребёнок отличником становится. Анфиса и Наталья переглянулись. Запалоушная мамаша, которой не понравились их переглядывания, посмотрел на них с плохо скрытым отвращением. Лопаухи пацанчик рядом с ней равнодушно говял в носу. Вы что, рекламы не знаете? Простите, очень вежливо сказала Анфиса. Какую именно рекламу вы имеете в виду? А, господи, ну какую же такую? Где родительское собрание, а все учителя говорят: "Он моя гордость, отличный математик, прекрасный художник и всякое такое. Ну, не знаете, что ль?" "Знаю", воскликнула Наталья радостно. "Знаю. Там ещё что-то такое про природу, да?" Всё это мол вот природы, ну, способной она от природы, то есть пояснила она несведомлённая Анфись. Анфись и не очень разбиралась в рекламе, и в природе тоже с ходу не разобралась. Так где же мы возьмём вам природу? Ах, господи, да не нужна мне никакая природа. Что вы в самом деле? Мне нужно, чтобы мой сын стал отлечником. Заниматься с ним надо — пробормотала Анфиса. — Если заниматься, то он станет. — А, господи, я сама знаю, что надо, а что не надо. Своих детей родите и занимайтесь с ними, а мне нужно средство, чтоб, как в рекламе, он научился рисовать и рекорды ставить. Там ясно сказано, принимайте препарат и станешь. — А, я знаю! — вскрикнула Наталья. — Это витамины такие. — Петя! Перестань ковырять в носу сколько раз говорила, не ковыряй, когда руки грязные. Когда чистые, тоже лучше не ковырять, не удержалась Анфиса. Ах, господи, вас, девушка, не спрашивают. Своих родителей учите, а я своего сама учу. От этих витаминов точно умрёт? Я не знаю, растерялась Наталья. Витаминки, конечно, необходимы растущему организму. А насчёт тума Но в рекламе ясно сказано, что умеют. Или вы мне не то подсовываете, девушка? Петя, вытащи пальцы из носа, там же ясно говорится. Он наша гордость. Нет, нет, точно. Вам нужны эти витамин. Да зачем мне просто витамины? Мне надо, чтобы как в рекламе, чтобы гордость и чтоб он рисовал. А рисовать совсем не умеет. как будто руки другим концом приделаны Попеть витамины очень полезно опять вступила в дискуссию Анфиса Ну с рисованием это никак не связано А вас, девушка, не спрашивают, что вы всё суётесь Я не суюсь? Вот и не суйтесь. А сколько надо печь, чтобы поумнеть? Да я точно не знаю, но там инструкция есть. И в ней нормы ежедневного приёма успокоила ее Наталья, подцепила ногтем крышку и показала. Внутри действительно была инструкция. «Вы почитайте и все поймете». «А вы почему не знаете, девушка? Или вы мне не то подсовываете?» «Да все то, как в рекламе. Вы берете или нет?» «А от него точно умнеют?» Анфиса поняла, что конца этому не будет никогда, и решила предоставить Наталье самой разбираться. Ведь она первая догадалась, что это за препарат волшебный, от которого умнеют и рисуют, пусть теперь и расхлёбывают. Искренние и безграничные веры телезрителей и радиослушателей в рекламу поражало Анфису до глубины души. Но ведь в здравом уме и твёрдой памяти человеку должно быть понятно, что невозможно похудеть путём ношения специальных штанов, к примеру. Ведь если бы было можно, человечество, нарядившись в чудо-портки, навсегда распрощалось бы с проблемой лишнего веса. О бедные стесняющиеся тётеньки с кривыми зубами, настиравшие целую кучу чужих белых вещей, которые нелепо выкрикивают: "Только глайт!" А волосы, которые привязывают к бамперу грузовика, чтобы доказать, что они стали ещё сильнее и ещё длиннее. Что значит ещё сильнее? Вот вопрос. А когда были менее сильными, выдерживали только вес легкового автомобиля? Анфисов вздохнул искосо посмотрел на Наталью, которая всё пыталась втолковать покупательнице и Пети, продолжавшему изыскательные работы в своём носу, что вряд ли от витаминов Он необратимо поумнеет и продала средство от головной боли и ношку. За будущей гордостью отечественной науки Пети и его высокообразованной мамаши уже выстроилась небольшая очередь. Наталья слегка занервничала, но мамаша была креме ней позиции сдавать не собиралась. От Натальи требовалось твёрдое обещание, что Петя поумнеет, как только пройдёт курс. которая Завьялова дать никак не могла. За аптечной дверью вдруг произошел какой-то шум, движение, и девушка с зонтиком под мышкой тоненько взвизгнула. Что-то загрохотало, и охранник выглянул из-за своей загородки. Глаза у него округлились, как у маленького. Истерически задребезжал колокольчик, который заведующая привезла из какой-то дальней поездки и пристроила над дверью, чтобы было как в замке. Петя внезапно вынул палец из носа, уборщица Нина истово закрестилась, а Наталья Завьялова бедром задвинула кассовый ящик с деньгами и налегла грудью на аппарат, закрывая телом аптечное достояние. В аптеку ввалился молодой мужик в залитой кровью рубахе. Ладонью он прижимал висок и щеку, Все шарахнулись от него в разные стороны, и он как-то в одну секунду оказался в полном одиночестве в залитом солнцем аптечном зале, и Анфиса видела только, что из-под его пальцев, как в замедленной съёмке, стекает кровь и большими каплями падает на недавно вымытый Ниной пол. Капли шлёпаются как маленькие взрывы. Помогите, прошептала рядом Наталья и зажмурилась. Охранник с растерянным лицом неловко двинулся навстречу истекающему кровью посетителю и ещё вокруг оглянулся, как бы спрашивая у притихшей аптеки, что теперь ему делать. С не привычки трудно убедительно изобразить из себя Рэмбо, даже если все ждут от тебя именно этого. Окровавленный мужик оторвал рог у от щеки, кровь полилась сильнее. Он досадно смахнул её ладонью, И она потекла у него по руке. Прямо за белую манжету рубахи его качнуло, все ахнули. Он схватился за белую стену и устоял. Потом обвел всех взглядом и рявкнул неприязненно. «Ну!»